Глава двадцать пятая «Даша, ты будешь кофе или чай?» — спросила Алла. «Кофе», — подумав, ответила Данка. Алла ей нравилась. Дана уже около месяца занималась с Ниной, девочка делала успехи и успела искренне привязаться к своему репетитору. Отношения с самой Аллой тоже сложились вполне дружеские, насколько это могла допустить Данка. Самого Бутаева она так ни разу и не видела. Уроки проходили в будние дни до обеда, к тому времени он уже уезжал в офис. Однажды Ждалова предложила Данке остаться на чашку кофе, в следующий на чашку чая, и незаметно это вошло у них в привычку. Бутаево предложило перейти на ты, и Дана не видела причин отказываться. У Нины в следующую субботу день рождения, сообщила Алла, когда они сели пить кофе в гостиной. Малышка Лея играла возле них мягкими кубиками, а Нина смотрела мультик у себя в комнате. "Она хочет, чтобы ты тоже пришла. Что мне делать на детском празднике?" удивилась Данка. Алла смутилась, а потом всё же призналась. "Если честно, у меня все подруги просят твой телефон. Нина хвастается, какая у неё Дарья Михайловна замечательная. Вот я и подумала, чтобы ты сама с ними пообщалась и решила, с кем тебе комфортно будет работать". Всех же не возьмёшь. Если ты, конечно, не против, добавила она поспешно. Там будут только женщины. Приходи, Даша. Мне детей не с кем оставить. Данка отставила чашку. Сестра на дежурстве, а няни у меня нет. Предложение, конечно, заманчивое, работать с детьми ей нравилось и оплата приличная, но Алла права. Много часов она не потянет. О приличном общении в непринужденной обстановке легче определиться, с кем из мамаш проще будет найти общий язык. Но суббота отпадала. Оля мало того, что дежурила, там еще и ее Аверину увезли в неизвестном направлении. Как бы она ни отникивалась, Данка видела, что странный пациент сумел зацепить сестру. Ему не зря охраняли. Среди ночи прямо в больнице на него было организовано покушение и как раз в дежурство Оли. У Данки все холодело от страха, когда она думала, чем это могло закончиться. Теперь Ольга молча страдала. Аверин пропал, и чем тут можно помочь, Дана понятия не имела. Ей уже самой было интересно посмотреть на этого загадочного Аверина. Но у Оли его фото не было. Был снимок свежего, почти зажившего шрама. Сестра его часами могла рассматривать, утверждая, что это ради работы. Но она не могла. В общем, на её помощь Данка точно рассчитывать не могла. А ты детей с собой бери, нашлася Алла. В самом деле, Даш, им интересно будет. С ними аниматоры будут играть, а мы с девочками пообщаемся. Мне не хотелось бы, чтобы меня спрашивали о Никите, честно сказала Дана. Алла случайно увидела фото её детей и, конечно, спросила про Никитку. Дана не стала ничего придумывать. сказала, что встречалась с мужчиной, потом они расстались, и решение оставить детей Данка приняла самостоятельно. Если честно, ожидала как минимум молчаливого порицания, но Алла отреагировала неожиданно. Хорошо, что оставила. Правильно. Такие детки чудесные. И что удерживать его не стало, тоже правильно. Ничего хорошего из таких браков не бывает. Иногда целые трагедии случаются. И теперь на ее слова она только поморщилась. «Слушай, ты преувеличиваешь. Да тебе еще завидовать будут. Какой красивый у тебя мальчик. У меня у подруг почти все девочки. У нас в семье одни девочки. Отец уже и отчаялся дождаться наследника. Будто прокляли нас». «Так уж и прокляли. Не поверишь, у меня две дочки. У сестры и дочка. А у старшего брата вообще детей нет. Беда у нас в семье была». Поняли Зелёна голос, как будто кто-то мог услышать. Его жена беременной умерла. Сам он чуть в аварии не погиб. Мы думали, инвалидом останется. И мне кажется, это из-за неё, той девушки. Да? А почему она умерла? Спросила Дана, чувствуя неловкость от того, что они так мимоходом обсуждают чужое горе. Извини, Даша. Витуал был слегка виноватый. Но это семейное дело. Мы стараемся о нем не вспоминать. Я и так проболталась. Отец второй раз брата женил, но он совсем недолго с женой прожил. После этого и авария случилась. Вот почему я думаю, что он ту свою первую забыть не смог. Брат с тех пор, как на ноги встал, один живет. Сказал мне, другая жена не нужна. С той, что отец сосватал, они развелись после аварии. Я пойду, Алла. Данка встала и пошатнулась. Она чувствовала непонятную слабость, грудь давила тяжестью, виски гудели, ноги стали ватными. Хотелось на воздух, она извинилась, быстро попрощалась и только на улице смогла дышать. Сама не понимала почему, но чужое горе словно навалилось сверху и давило как камень, от чего хотелось сесть на асфальт и закрыть голову руками. Данка вызвала такси и всю дорогу домой пыталась подавить это муторное чувство, что осталось после разговора с Аллой, но так и не смогла. Дома всё валилось из рук, и только дети немного отвлекли. Ещё и Оля не брала трубку, а когда взяла, Данка услышала прерывистые всхлипы. "Быстро ко мне или я сейчас сама приду с детьми?" предупредила сестру. Уже сидя на кухне, она устроила допрос. И чуть ли не клещами вытащила из Оли продолжение истории с Савериным. Этот говнюк явился к Ольге в больницу при полном параде, отвёз её в ресторан и предложил контракт. Самый настоящий контракт на отношения со сроками, суммами и форс-мажором. "Ну почему нам с тобой попадаются всякие дегенераты?" спросила Оля Данку, когда та поставила перед ней чашку чая и кусок пирога со смородиной. Она не стала отвечать. потому что на вопрос ответ не предполагался и потому что тяжесть из груди так никуда и не исчезла Что значит заблокированы Даниэль обвёл взглядом финансового директора и главного бухгалтера У нас все платежи распланированы мы не можем выбиваться из графика я лично гарантировал своевременность оплат Вы выяснили причину Счета заблокированы по распоряжению прокуратуры Даниэль Шамильевич Ответила главбух. Мы связались с банком, правоохранители отслеживают схему работы очередной фирмы Бабочки, и наши контрагенты попали в одну из схем, а по цепочке туда попали и мы, объяснила Лариса, финансовый директор. Бабочка, удивлённо поднял бровь Даниэль. Это что значит? Фирма одна-нефка, создаётся на короткий срок для обналички, поставляет товары или оказывает услуги на бумаге. а перечисленные деньги обналичивает за вычетом процента. Затем фирма ликвидируется и создается новая. «И это общепринятая практика», — осторожно заметила главбух Светлана. «Мы работали с фирмами-однодневками?» «Нет, не мы. Наши контрагенты». «Градов знает?» «Да, юридический отдел уже подключился». «И?» Это не быстро, Даниэль Шамелевич. Лариса твёрдо выдержала взгляд генерального. Хорошо. Даниил едва сдерживался, чтобы не ругнуться при женщинах. Что за страна? Какие законы, какой бизнес-климат? Зато материться научился. В бизнесе особо не помогает, но хоть можно периодически выпустить пар. Как всё не вовремя. Срочно нужно лететь в Цюрих, чтобы успеть вернуться к дню рождения племянницы Нины. Дочки Батраза и Аланы, как теперь улетишь? Отпустив финансистов и обсудив сложившуюся ситуацию с юристами, до Антон только собрался набрать Батраза, как в приёмной послышался шум. Я сам доложусь твоему начальству, дорогая. Ты можешь сделать мне кофе? Дверь кабинета распахнулась, вошёл мужчина. Следом попыталась протиснуться красная от возмущения Полина. Она всегда так. Чуть что, сразу заливается краской. А сейчас, судя по оттенку, его секретарь была в ярости. Незнакомец развернулся на пороге, взял Полину за талию и переставил за пределы кабинета. «Двойной эспрессо и ложка сахара. И спроси своего босса, может, он тоже будет?» Даниэл не мог не восхититься наглостью вошедшего. Тем временем тот захлопнул дверь перед беспомощно раскрывающей и закрывающей рот Полинкой и повернулся к Даниэлу. «Здравствуйте, Даниэл Шамильевич». Дан молча рассматривал посетителя. Однобортный костюм явно сшит на заказ, узкие брюки, но при этом никакого и намека на изящество. Агрессивно-хищный стиль, который сквозит даже в приветливом взгляде дьявольский черный глаз. И ведет себя, будто Дан к нему курьером устраиваться пришел. «Ну-ну, я Аверин Константин Маркович, юрист». «Юрист». В костюме за 60 тысяч долларов. Ну-ну. Пожалуй, я присяду. Незнакомец уселся в кресло для посетителей и вольготно откинулся на спинку. Затем недовольно оглянулся на дверь. Где эта клуша с кофе? Не трудитесь. Даниэл обогнул стол и взял телефон. Охрана выкинет вас отсюда раньше, чем вы успеете его выпить. Я бы не торопился на вашем месте, Даниэл Шамилевич. Голос, как его там, уверенно сделался приторно-бархатным. Моя компания специализируется на решении вопросов по разблокировке незаконно замороженных средств юридических и физических лиц на банковских счетах. А я слышал, у вас как раз возникли некоторые проблемы. Хочу предложить сотрудничество. Дан глубоко вдохнул, с трудом сдерживая гнев. Он уже понял, кто к нему пожаловал. И понимал, что сотрудничать придётся. Но холодная физиономия визитёра вызывала необъяснимое раздражение. Сколько? выдохнул он, снова втягивая воздух. Я предлагаю сотрудничество, напомнила Верен. Сколько стоят ваши услуги? Чуть ли не скрев зубы, прошипел Даниэль. Я заплачу. Пусть только дадут распоряжение банку разблокировать счёт. Я оставлю вам договор, Можете ознакомиться. И если вас всё устроит, оформите сделку с моими сотрудниками. Он протянул кожаную папку. Дан бегло просмотрел название компании, естественно, оно ему ни о чём не сказало, и естественно, директором был вовсе не уверен. К чему тогда этот цирк? Но вчитавшись в первые строки, сразу понял к чему. Поднял на уверенно ошалевший взгляд и возмущённо спросил: "Договор на год?" «Вы в своем уме, как там вас?» «Константин Маркович», — услужливо подсказал Аверин. «Да, какого?» «О-о-о», — уважительно кивнул Аверин. «Я вижу, вы у нас приживетесь». «Ну зачем?» Дан уперся руками в стол и гневно уставился на Аверина. «Зачем мне подписывать договор на обслуживание с юридической компанией на целый год, если у меня есть собственный юридический отдел?» Это же грабёж. Как вам сказать? Аверин задумчиво посмотрел в потолок, а затем снова на Даниала. Неважно у вас юристы, господин Баграев. Нет, жёстко ответил Дан. Просто в вашей стране невозможно нормально вести бизнес. Как ни взятки, так рэкет. Если это вас утешит, теперь голос Аверина был наполнен язвительным сочувствием. То вас сюда никто не приглашал. И тут же сменил тон. Я оставляю договор, передадите вашим юристам. Контакты там указаны. После подписания договора счета будут разблокированы в самое короткое время. Я так понимаю, кофе я сегодня не дождусь. Он рывком поднялся с кресла, всего хорошего. И не глядя направился к выходу. Как только за ним закрылась дверь, Дан развернулся и с силой ударил кулаками о подоконник. Сука! И очень надеялся, что Аверин успел его услышать.